Глава 14. О некоторых аспектах разведения овец. Вы уверены? спросил Форстер еще раз, когда они собрались в холле перед тем, как выехать. Мистер Форстер, как бы сказать помягче, ответила Габриэль, натягивая перчатку. Вы спросили меня об этом пять раз за одно только утро, и если вы так боитесь проиграть, то может уже начнете примерять вон тирага перед зеркалом. Она с усмешкой кивнула на массивные рога горного барана, висящие справа от камина. «Кажется, в них вы хотели извиняться в случае проигрыша». Форстер расхохотался, похлопывая себя по ладони рукоятью кнута, и ответил, прищурившись. «Вы еще будете просить пощады, сеньорина Миранди. Надеюсь, что пара лугов, которые мы объедем сегодня, не убьют меня, если, конечно, вы не дадите мне самого норовистого коня». И хотя я помню, что вы обещали не жульничать, а у меня есть основания в этом сомневаться, но все равно пощады я просить не буду. Даже не надейтесь. Она одернула полы жакета и усмехнулась, стараясь выглядеть беззаботно. На самом деле все внутри у нее было стянуто в тугой узел страха. Она очень хотела потянуть время и выиграть неделю, а то и две, сказав, что у нее нет подходящей одежды для подобных поездок. Но едва она заикнулась, что пойдет к портнихе Вернина и закажет наряд для верховой езды, как Форстер тут же предложил ей целую гардеробную нарядов, принадлежащих той самой Рамине, в комнате которой она жила. «Рамина – это моя сестра», – ответил Форстер, глядя на удивление Габриэль. «Но она уже давно живет в Алерте, а здесь бывает редко, наездами, да и то только поздним летом. Но у нее тут приличный гардероб, в том числе и платье для верховой езды. Рамина – прекрасная наездница». Он развел руками и добавил с улыбкой. «Она такая же стройная, как вы, сеньорина Миранди. Так что ее платья будут вам впору, а если нет, то ваша служанка, надеюсь, сможет их подогнать за пару дней». Так Габриэль выиграла себе только два дня. Хотя очень надеялась, что за те пару недель, что ушли бы на пошив платья, она найдет способ, как уехать отсюда. И как раз Фрэн получит ее письмо. Но, увы, сегодня она стояла в холле, не чувствуя под собой ног от страха. И изо всех сил, стараясь выглядеть спокойной, а сердце колотилось как сумасшедшее. Пришло время расплаты. А вам очень идет это платье, бросил Форстер мимоходом, но взгляд, которым он ее окинул, был цепким и слишком уж внимательным, и чуть дольше, чем нужно, задержался на ее лице. Форстер взял у Ната на шляпу и добавил негромко, но так будто хотел, чтобы Габриэль наверняка услышала. Очень идет, сеньорина Миранди. Ей бы следовало вежливо поблагодарить его за комплимент, но язык будто пристыл к небу и кровь бросилась в лицо. И она, чтобы скрыть смущение, сделала вид, что не слышит, и принялась махать рукой Кармелли. Та шла навстречу с корзинами, в которых находился их походный обед. Признаться, больше всего пугали Габриэль именно комплименты Форстера, и вот такой взгляд, каким он сейчас на нее посмотрел. Уж лучше бы он насмехался или поддразнивал ее. К его насмешкам она почти привыкла. А вот к этому искристому озеру его глаз, которое так манило заглянуть в их глубину, привыкнуть было нельзя. Она разгладила лацка на жакета. Что же, надо отдать должное сестре Форстера, платья у нее были идеальные. Очень элегантные, качественно сшитые, а кормала только руками развела, и ушивать-то ничего не надо. И, бросив на себя взгляд в зеркало, Габриэль подумала, «Зря она выглядит вот так» потому что коричнево-рыжая юбка с разрезом спереди, почти полностью скрывшая такие же рыжие бриджи и короткий жакет из зеленого габардина с двумя рядами пуговиц, шли ей невероятно. Дополняли наряд маленькая шляпка и замшевые перчатки. В этом наряде она и сама себя не узнавала и не сомневалась в том, что такой ее облик уж точно не останется незамеченным. А судя по комплиментам Форстера, лучше бы ей было обрядиться в мешковину. К тому же Ханна окинула ее таким неодобрительным взглядом, словно она появилась как минимум в нижнем белье. С самой первой встречи она почему-то не взлюбила Габриэль, и даже встречаясь с ней на территории поместья, всякий раз сворачивала с дороги, делая вид, что не замечает гостью хозяина. «Кто с нами поедет?» – спросила Габриэль, чтобы скрыть смущение. «Йоста, Бартли, Клара и, конечно, Ханна», – ответил Форстер. Учет стада – дело ответственное, а никто не умеет считать лучше, чем она. Но разве это не мужская работа – учитывать имущество? Это у вас на юге, женщина, существо инфантильное и неполноценное. Усмехнулся Форстер, учтиво открывая перед Габриэль дверь. А здесь суровая жизнь, сеньорина Миранди, и женские руки, и головы ничуть не хуже мужских. Он остановился на крыльце и, глядя куда-то в сторону гор, добавил уже серьезно. «Война забрала у нас слишком много мужчин». Когда я вернулся из Бурдаса, здесь остались только дети и старики. И тогда женщины взяли лопаты и виллы, и именно благодаря им этот дом теперь такой, какой он есть. А Ханна посла наше первое стадо. Она владеет ножом и ружьем не хуже любого охотника и даже убила пару волков на День всех святых. Да, Ханна? Если быть точной, то трех, хозяин. И на День Вознесения, а не всех святых. У меня все записано. Пробормотала Ханна, пряча в сумку кожаную папку, и связку угольных карандашей. «Теперь вы понимаете, почему именно Ханна считает моих овец», усмехнулся Форстер. «И уж в этом деле она даст сто очков вперед любому профессору». Габриэль посмотрела на Форстера внимательно и ничего не ответила. Ей удивительно было слышать то, что он сказал о женщинах. Из уст человека, не так давно говорившего о том, что женские принципы стоят дюжины шляпок, что все женщины продажные и советовавшего ей продать подороже свою молодость и родовую кровь, Это звучало довольно странно. Форстер перехватил у Йосты по воде гнедой кобылы и подвел ее к Габриэль. «Итак, сеньорина Миранди, познакомьтесь, это Вира, самая смирная кобыла из всех, какие у меня есть в конюшне. Вира, это сеньорина Миранди, наша гостья», — представил он их друг другу. «И не вздумай вести себя плохо. Нашу гостью нужно возить очень-очень нежно», — шепнула на ухо лошади. «Вы говорите с ними так, будто они вас понимают», Удивленно заметила Габриэль, вспомнив вдруг, что точно так же он знакомил ее с Бруно. «А они и понимают. Меня, во всяком случае», ответил Форстер абсолютно серьезно. «Йоста, не стой столбом и прекрати таращиться, если не хочешь отведать кнута. Живо дай нашей гости подставку. Позвольте, я вам помогу, сеньорина Миранди». Кровь прилила к ее лицу, потому что и Йоста, и Бартли, и Ханна, и даже кухарка, что пряталась за шторы в холле, все разглядывали Габриэль с неподдельным интересом. Особенно отличился Йоста, за что и получил нагоняет хозяина. А учитывая, что горцы вообще редко смотрят друг другу в глаза, с их стороны все это было проявлением очень сильного любопытства. «Милость божья, да что же они так на нее уставились?» Сидеть в седле по-мужски под этими взглядами было дико неприлично, но в то же время казалось в чем-то очень даже удобно, потому что седло, видимо, тоже принадлежащее Рамине, оказалось выше всяких похвал. «Ну что, вы готовы к первому уроку?» – спросил Форстер, чуть прищурившись. Они цепочкой двинулись вдоль озера, и когда проезжали мимо заброшенного северного крыла дома, Габриэль увидела, что вокруг оранжереи появились строительные леса. Несколько человек меняли разбитые стекла и занимались починкой крыши. Форстер перехватил ее взгляд, придержал коня и, поравнявшись с Вирой, сказал... «Вы натолкнули меня на мысль, на Миранде, что давно пора заняться этой частью дома. Да и потом я как раз хотел попросить вас...» Он повернулся, посмотрел на Габриэль и произнес негромко. «Знаете, в память о матери я решил восстановить эту оранжерею. Думаю, ей бы понравилось. Могу ли я попросить вас помочь мне?» «Помочь? И чем же я могу помочь?» — удивилась Габриэль. «У меня, конечно, есть садовник, дед Йосты. Но всех его умений косить травой, стричь деревья, отпилить ветки с елок, большего от него никто и не ждет. Да и ему уже скоро исполнится сто лет, в прямом смысле». Форстер чуть улыбнулся. «Не удивляйтесь, мы горцы-долгожители. И в оранжерею моя мать его даже близко не подпускала. Все, что касалось роз, она делала сама. Я отправил заказ на две дюжины саженцев Ровердо и хотел вас попросить, могли бы вы объяснить садовнику, что нужно с ними делать?» Они должны прибыть на следующей неделе. Надеюсь, это будет для вас не слишком обременительно. Габриэль сдержанно кивнула. Хорошо, мистер Форстер, это совсем не обременительно. Она едва удержалась от усмешки. Как же это сложно, притворяться. Нет, мистер Форстер, считайте, что игра идет по вашим правилам. Хотя, конечно, она допускала, что в Форстере вдруг взыграла сыновняя любовь, и он поэтому решил заказать две дюжины розовых кустов но что-то неуловимое в его голосе говорило о том, что это лишь очередной кусочек сыра. Дорожка из хлебных крошек, которая должна привести ее туда, куда он задумал. Он хочет ее приручить? Что же проще, чем дать ей то, что она любит, и чем увлечена? «Значит, вы будете дрессировать меня как лошадь, мистер Форстер? Кнутом и морковкой? Неужели вы не можете нанять садовника помоложе и того, кто умеет ухаживать за розами?» — спросила Габриэль, глядя впереди себя. Могу, но что тогда делать старику Йосты? – ответил Форстер, тоже глядя вперед, туда, где за изгородью волновалось зеленое море травы. Он еще на ногах и чувствует себя нужным, принося деньги в дом. Его сын был управляющим на северной шахте, когда пришли синемундирники. Они его убили. Тело бросили в шурф, а шахту затопили. Йоста тогда был совсем еще мальчишкой, и они с дедом охотились на куропаток, чтобы моя мать и сестра не умерли с голоду. Я обязан ему. Но он не хочет сидеть просто на шее, так что вот так». Он произнес это как-то обыденно, словно что-то само собой разумеющееся. Но у Габриэля от его слов даже мороз пошел по коже. Синемундирниками здесь называли южан, тех, кто служил в экспедиционном корпусе. «А зачем они его убили?» – спросила Габриэль негромко и посмотрела на Форстера. «Отца Йосты». Форстер повернулся и, чуть усмехнувшись, ответил. «Зря я вам это сказал. Не берите в голову, вам ни к чему это все. «Но я хочу узнать», — твердо ответила Габриэль. «В прошлый раз, когда я рассказывал подобные вещи, помнится, кто-то упал в обморок, а вы, сеньорина Миранди, отчитали меня, как на проказившего ребенка? ответил он и улыбнулся, едва заметно. «Я бы не хотел снова впасть в немилость и прослыть невежественным дикарем а ну, как вы вдруг снова решите оттоптать мне ноги или надеть на голову десерт». И в этот раз Габриэль сама едва не рассмеялась. «Да чего же хорошая у него память? Вы путаете уместное с неуместным, мистер Форстер», Пожала она плечами, стараясь подавить улыбку. «Ваш кровавый рассказ о жертвоприношении не слишком подходил для того, чтобы рассказывать его на свадьбе в обществе девушек. Другое дело здесь и сейчас. Но раз вы не хотите говорить, я не буду настаивать». Так в чем заключается первый урок? спросила она, сделав серьезное лицо. Если мы будем болтать о розах и садовниках, я едва ли смогу выиграть наши пари. Форстер посмотрел на нее искоса и, указав рукой на горизонт, ответил: Сейчас мы проедем через малый Волхарт до перевала. Там будет первое стадо. Затем поднимемся выше, до трезубца. Там будет второе. Пообедаем! спустимся через сухой овраг к третьему и вернемся той дорогой, по которой вы бродили, как привидение в первый день по приезде сюда. И все?» – удивилась она. «И все?» – левая бровь Форстера взметнулась вверх. Сеньорина Миранди, спорим на пять сольда, что завтра вы не сможете даже с кровати встать?» миссир Форстер», – воскликнула она с усмешкой. «Если мы с вами будем спорить так часто, как вы делаете это последнее время, то очень скоро вы останетесь без единого сольда?» «И с теми рогами, в которых вам еще предстоит извиняться передо мной». «Двадцать раз, если вы не забыли». Она лукаво прищурилась. «А вы не забыли, я надеюсь?» «Я не забываю ничего, что связано с вами, сеньорина Миранди», ответил Форстер негромко. И его голос и взгляд тут же погасили усмешку на губах Габриэль, и она тронула пятками Виру, чтобы румянец не выдал ее внезапного смущения. Ей казалось, что она попала в какой-то совершенно другой мир, Здесь все было ярче, сильнее, насыщенней, травы, что стелились под ноги ковром, и цветочные узоры, растекающиеся по ним, пение птиц, заполнившее все пространство между небом и землей, и хрустальные ручьи, через которые они переезжали. Габриэль казалось, что она не может надышаться этим воздухом. Он был пьянее, чем пресловутый Шер, от него кружилась голова, и хотелось бежать, раскинув руки и она никогда не пила такой вкусной воды, как та, что зачерпнул Форстер из ручья и подал ей в листе мать мачихе свернутом в воронку. «Будьте осторожны, сеньорина Миранди, с непривычки этот воздух очень пьянит», сказал ей Форстер, когда они стояли на вершине перевала, разглядывая Малый Волхард, изумительной красоты долину с небольшим озером в центре. Дикие пионы, анимоны, купальницы и водосбор вплетались в травы, и, казалось, вся долина – Дорогой шелковый платок, небрежно наброшенный на плечи этих могучих гор. Или быть, может, драгоценное оправа для прозрачного сапфира озера. Габриэль приложила руку колбой и посмотрела вдаль. На противоположной стороне бродили многочисленные стада овец. А чуть выше начинался лес. Пенит? О, ерунда, мистер Форстер. Это же что-то вроде южного пунша, не так ли? Как же я помню? ответила она с усмешкой. «Я тоже ничего не забываю». Она бросила на него короткий взгляд через плечо. «Хоть в чем то у нас с вами единодушая сеньорина Миранди», улыбнулся Форстер. «Надеюсь, вы не устали, потому что вам предстоит посчитать всех тех овец». Он махнул рукой на противоположную сторону озера. Овцы оказались милыми. И, наверное, они бы и остались милыми, если бы их не было так много. Поначалу Габриэль думала, что задача эта легкая ведь с математикой у нее не было никаких проблем. Но потом поняла, что в деле подсчета овец важно не столько умение считать, сколько умение владеть кнутом, длинной палкой и крепким словом. После десятой овцы все бестолковое стадо смешалось у нее перед глазами, животные липли друг к другу, шли то в одну сторону, то в другую, то крутились на месте, путая все подсчеты, и еще постоянно блеяли. Зато Йоста и Ханна управляли с ними мастерски отделяя их палкой и кнутом небольшими группами. А собаки помогали отгонять их в сторону. Ханна держала на одном колене папку с листами бумаги, прихваченными сверху тесьмой, чтобы не улетели, а карандаш болтался у нее на шее на длинном шнурке. И, видя, как она одной рукой управляет лошадью и держит бумагу, а другой орудует длинной палкой, да еще при этом посвистывает, подавая команды собакам, Габриэль поняла, да ей всю жизнь нужно будет провести в этом седле, чтобы научиться такому. И в каком-то смысле она даже прониклась уважением к этой мрачной, суровой женщине. «Ну и как ваши успехи, сеньорина Миранди? Что-то у вас невеселый вид?» — спросил Форстер, явно подтрунивая над ее растерянностью. «О, мистер Форстер, у меня на счету целых двадцать четыре овцы!» — воскликнула она. «Но «Ну, я очень надеюсь на то, что слухи о вашем богатстве сильно преувеличены» и мои шансы пересчитать их к концу этого лета не такие уж и маленькие». Форстер рассмеялся и добавил, чуть наклонившись к ней. «Мне импонирует ваш оптимизм, Элья. Я понял, что просто так вы не сдадитесь, и ваше упрямство чем-то сродни моему». «Вы снова путаете, мистер Форстер. На этот раз целеустремленность и упрямство. Первое похвально, а второе...» «Ну, не стоит об этом», — ответила она лукаво. «Так вот, ваше упрямство, мистер Форстер...» Не будем говорить, чему оно сродни, но уж точно не моей целеустремленности. «Так я, по-вашему, упрям как баран?» Он прищурился, едва сдерживая смех. «Но это же не я спорила с сеньором Грасса на ящик вина, а... Вы знаете о чем? Она метнула на него короткий взгляд. Целеустремленность ведь от слова «цель», — сеньорина Миранди, произнес Форстер, ничуть не смутившись, и добавил, глядя ей прямо в глаза. «А цель, поверьте мне, того стоила». «Да чтобы он провалился! Зачем он это говорит?» Кровь снова бросилась ей в лицо, и чтобы скрыть эту неловкость, Габриэль отвернулась ковцам и воскликнула. «Двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь. Миссер Форстер, вы, наверное, всегда крепко засыпаете после такого занятия?» «Засыпаю?» — спросил он. «Почему?» «Вы никогда не считали овец, чтобы заснуть?» — удивилась Габриэль. «Хотя теперь понятно, почему». А я вот засыпала на двадцать седьмой овце. Никогда бы не подумала, что стану делать это наяву. Надеюсь, я не впаду от этого занятия в летаргию. Она отъехала и слышала, как снова расхохотался Форстер. Когда с первым стадом было покончено, они направились вверх по склону горы. Напоследок Форстер поговорил о чем-то с пастухами и нагнал группу всадников чуть позже. Габриэль видела, как Ханна посмотрела на него, словно уловила что-то в его лице, а он ответил на ее молчаливый вопрос. «Волки. Увидели у трезубца и по ту сторону реки». Ханна кивнула и лишь поправила на плече ружье. Они взбирались выше и выше, и Габриэль почувствовала, как кружится голова, и дышать стало труднее. Только она все равно старалась не показывать Форстеру своей усталости. Но, наверное, он догадался и так, потому что, махнув остальным, чтобы продолжали путь, остановил Виру и сказал, «Погодите минутку, я хочу вам кое-что показать». Он развернул лошадей, и Габриль увидела долину с высоты. Пока они ехали вверх по склону, она ни разу не обернулась и сейчас сильно удивилась. Перед глазами раскинулась необыкновенная панорама. Зажатая между двух хребтов изумрудная долина с разбросанными каплями озер лежала словно в чаше. «Это большой Волхард. Это малый. Там главный дом. Видите крышу?» «А дальше за озером Ирнина». Форстер указал в другую сторону на три заснеженных пика Трамантина Сарелли: «А это сестры. Анна, Бьянка и Перла». Форстер говорил неторопливо, и в его голосе сквозила какая-то теплота и мягкость. А может, это была просто гордость и любовь к своей родине? Габриэль внезапно повернулась и, посмотрев ему в лицо, спросила. «Почему вы сами объезжаете пастбища? Вы ведь достаточно богаты, чтобы нанять управляющих и не заниматься этим лично». «Вы могли бы вести праздную жизнь, такую же, как ведут столь нелюбимые вами южане, жить в столице, иметь большой дом. Но вы здесь, в этом пастушьем плаще. Скажите, вам ведь это просто нравится, да?» И, кажется, она впервые увидела его настоящее лицо, потому что слишком внезапным был ее вопрос, а Форстер не успел скрыть за привычной усмешкой своих истинных мыслей. «Только скажите честно», — добавила Габриэль абсолютно серьезно. Он посмотрел ей в глаза, будто пытаясь разгадать, что скрывается за этим вопросом. «Я горец, сеньорина Миранде, горец до мозга костей, до самой последней капли крови во мне. Так что да, наверное, мне это нравится», — ответил Форстер, и в голосе его прозвучала гордость за эти слова. «Я помню, Натан сказал, эти горы у нас в крови. Натан мудрый человек. Тогда, простите мое любопытство», произнесла Габриэль, чуть отпуская повод и позволяя лошади тянуться за травой. «Но как вы оказались в королевской армии? И уж тем более в Бурдасе. Если все здесь считают южан захватчиками, как вы сами могли присягнуть чужому королю и стать колонизатором? Стать тем, кого так сильно ненавидите в южанах? Ведь для Баркиры нет разницы, Гроу или туземцы Бурдаса, южане захватили и тех, и других. Почему вы хотите это знать?» Спросил Форстер, вглядываясь в ее лицо слишком пристально. Может, я пытаюсь понять причину такой. Она сделала паузу, чтобы подобрать слово, но Форстер ее опередил. Двуличности? усмехнулся он криво. Я хотела сказать такой странной позиции, усмехнулась в ответ она. Но раз вы сами решили это назвать двуличностью, так что подвигло вас присягнуть нашему королю? Форстер посмотрел в сторону Волхарда, по его лицу было понятно, что этот вопрос пробудил в нем какие-то, может быть, не совсем приятные воспоминания, но потом он пожал плечами и ответил с каким-то напускным безразличием: молодость, глупость, идеалистичность, самоуверенность, любовь. Выберите любое. Хотя мной двигало примерно то же, что движет вами сейчас, когда вы полка отстаиваете свои южные принципы и веру в большую любовь. С возрастом это проходит. «Вы говорите так, словно вы дед Йоста, и вам сто лет», — фыркнула Габриэль. «Как вы мне там сказали, я не стар, не уродлив, я приятный собеседник. А теперь вы ссылаетесь во всем на свою прошлую молодость, будто она вина всех ваших бед. Я думала, вы будете более честны. А уж приравнять глупость к любви — это, разумеется, признак мудрости». «Милость Божья! Ну кто тянул ее за язык? Ах, вот как!» Глаза Форстера снова вспыхнули, словно луч света упал на сапфировые грани. «Значит, вы не считаете меня старым?» «И значит, вы, сеньорина Миранди, слово в слово запомнили мою страстную речь в вашем саду?» «Как вы там сказали, я не забываю ничего, что связано с вами, сеньорина Миранди. Так вот, я тоже ничего не забываю, мистер Форстер», — парировала она изо всех сил, стараясь выдержать его взгляд. Ничего, что связано со мной? спросил он тихо и мягко, голосом от которого по телу прошла дрожь, и Габриэль показалось, что от смущения у нее пылают даже кончики пальцев. Вы много о себе воображаете, миссир Форстер. Возможно. Хм. Но, как оказывается, много у нас общего вы не находите, сеньорина Миранди? Упрямство, простите, целеустремленность, хорошая память, любовь к розам, он снова понизил голос. «Кажется, нам пора». Габриэль тронула лошадь и развернула ее, уходя от его обжигающего взгляда. Пречистая дева. Да зачем же она говорит с ним об этом? Она словно ходит по краю пропасти и дразнит его. Но, понукая Виру и взбираясь вверх по склону, она вдруг подумала, что, как ни странно, ей это нравится, вот так его дразнить. Видеть, как вспыхивают его глаза, как ее слова, будто стрелы достигают цели, Не так уж много людей встречалось ей в жизни, с кем беседа была бы похожа на смесь восточных приправ – острая, жгучая, пряная и захватывающая дух. И именно то, что они все время говорят на грани приличий, придает этим беседам такую будоражащую остроту. Вспоминая их разговоры в Костеере и Алерте, она внезапно поняла свою главную ошибку. Все это время они сражались на ее территории. Под сомнение ставились ее принципы, ее выбор и она все время защищалась. А вот сегодня, когда она впервые поставила под сомнение выбор Форстера, ее вдруг затопило чувство удовлетворения от того, что они поменялись ролями. Ей понравилось то, что он защищался. И захотелось узнать, что же он прячет под маской напускного безразличия. И хотя играть с ним было опасно, но именно эта опасность щекотала ноздри, заставляла сердце биться быстрее, И хотелось снова пройти по краю этой пропасти, сказав ему что-нибудь дерзкое. «Почему? Это же так неприлично!» Она оглянулась и добавила с усмешкой. «Нужно торопиться, а овцы сами себя не посчитают, мистер Форстер?» Ее утренний страх куда-то ушел, и ей внезапно захотелось рассмеяться. «С чего бы это?» Обедать с горцами Габриэль поначалу было неловко. Ей казалось, что она мешает всем что они молчат, бросая косые взгляды именно потому, что она здесь. А особенно ее присутствие раздражало Ханну. И она не могла понять, почему помощница Форстера, чей авторитет здесь и так неоспорим, старается всеми силами продемонстрировать, что она здесь главная. И подчеркнуть, как мало от гостей проку. И вообще, что она одна сплошная помеха. От такого отношения Габриэль кусок не шел в горло. Она съела совсем немного и, поблагодарив, встала и пошла разглядывать округу. А тут же увязался за ней. Она подошла к краю обрыва и стала смотреть вниз на отвесные склоны трезубца. В этом месте трава оказалась уже не такой высокой, а стад было в разы больше. На ее вопрос Форстер объяснил, что слишком сочная трава в долинах рек не подходит овцам. Да и там гораздо теплее, поэтому летом все стада поднимаются как можно выше в горы, почти к границе снегов. Вообще, за эту короткую поездку она узнала так много нового о разведении овец и жизни в Волхарде, что даже диву давалось, как это все уместилось у нее в голове. «Скажите, а почему овцы?» спросила она, когда, закончив обед, Форстер подошел и стал рядом. «В каком смысле почему?» «Вы говорили, что раньше вам принадлежали рудники», пояснила Габриэль. «Так почему вы вдруг их забросили и занялись овцами?» Форстер некоторое время молчал, стоял, скрестив руки на груди, а потом ответил негромко и как-то устало. «Война, сеньорина Миранди!» Он сделал паузу и продолжил еще тише. Чтобы работать на рудниках, нужны мужчины. А большинство мужчин либо погибли, либо отправились после восстания в тюрьму или в колонии, на каторжные работы. За шахтами надо следить. Если шахта стоит и никто не откачивает воду, то через месяц она окажется полностью затоплена. Когда я вернулся из Бурдаса, шахты восстанавливать было просто некому. И на что жить? Он выдернул тонкий колосок из травы и принялся его жевать. А овцы? Я заприметил эту породу в Талийских горах, еще когда служил. Они неприхотливы, их шерсть очень длинная, как раз такая и идёт на качественное сукно. Я вспомнил о них, когда понял, что людей у меня... Старик Йосты, Ханна, Клара, Рамина, Джида, моя мать и наша кухарка. С шахтами они не справятся, а вот совцами. Тогда я продал спрятанное матерью фамильное серебро и привёз сюда своё первое стадо. То самое, которое и посла Ханна. И, как оказалось, нет для этих овец лучшего места. Этот климат и трава превратили их в настоящих гигантов. И что удивительно, но Габриэль не слушала про овец. Она почему-то представила пустой волхард, Затопленные шахты, убитых мужчин, казнь старшего Форстера, портрет которого видела в библиотеке, и его мать, Монну Джулию, прячущую столовые приборы в лесу. А в это время их сын воевал за тех, кто все это сделал. Но почему? Как можно после этого верить присяге? Ну и как можно было присягнуть? Или как потом со всем этим смириться? И у нее не укладывалось это в голове но она знала, что Форстер не станет отвечать на ее вопрос. Он уже один раз ушел от ответа, и она понимала, что эта тема для него болезненна. Но почему-то ей очень хотелось узнать, что же именно с ним произошло. Так что, как любят говорить у вас на юге, если судьба подсунула вам лимон, сделайте из него лимончелло. И я решил, это даже хорошо, что после восстания южане вырубили и сожгли здесь почти все леса. Стало больше пастбищ. «Сожгли леса?» – переспросила Габриэль, выныривая из своих размышлений о войне и вспоминая, что по пути им попадались сожженные остовы деревьев. Но она подумала, что это от удара молнии. «Но зачем?» «Затем, чтобы горным братьям негде было прятаться». Ну и еще так они боролись с непонятной для них магией Гроу. «Магией?» – Габриэль недоверчиво посмотрела на Форстера. «Серьезно? Вы же не хотите сказать, что кто-то на самом деле поверил, то, что было написано в вашей книжке, и стал поэтому сжигать деревья». Сказала я, осеклась, вспомнив подожженный дуб на заднем дворе. «Неужели это правда? Вы не верите в магию, сеньорина Миранди?» «Разумеется, не верю». «Разумеется, я так и подумал», улыбнулся Форстер как-то снисходительно. «Я верю тому, что вижу, мистер Форстер. А пока всему увиденному здесь я нашла вполне разумное объяснение», ответила она. «Ну что же, ладно» едем дальше, если вы не устали конечно или устали спросил он лукаво ждете когда я начну просить пощады мистер форстер ответила она с улыбкой расправила плечи и подхватив юбку бодре направилась к лошади бросив через плечо, не дождетесь форстер рассмеялся и дал знак остальным выдвигаться, а когда они снова тронулись в путь габриэль внезапно оглянулась на темную полосу леса что начинался у подножья трезубца. И снова показалось, что кто-то смотрит ей в спину. Этот взгляд, почти осязаемый, скользнул меж лопаток ледяным ужом, заставив ее поежиться. Настолько неприятным было это ощущение. Она вглядывалась в вереницу темных елей, но так ничего и не смогла увидеть. «Что это за знаки?» – спросила она, проезжая мимо странного сооружения, похожего на пирамиду, сколоченную из бревен. Ее венчала пика с железным наконечником. «Это?» «Магия горцев, конечно же», — ответил Форстер и прищурился, глядя на Габриэль. «Опять магия», — усмехнулась она. «И что же в них магического?» «Они умиротворяют бога грозы», — ответил Форстер с напускной серьезностью. Габриэль фыркнула. «А если серьезно?» «А если серьезно, то это громоотвод. Летние грозы в этих горах очень опасны, и раньше от них гибло много людей», — сказал Форстер. А теперь, видите, несколько бревен, кусок железа, немного магии. Но, разумеется, без магии тут никак. Рассмеялась Габриэль. Домой вернулись поздно, уже смеркалось и первые самые яркие звезды зажглись на небе. Но, кажется, Габриэль уже плохо понимала, что с ней и где она. Все, что начиналось за сухим оврагом, смешалось у нее в голове в бесконечную вереницу лугов сменяющих один другой, ручьёв и деревьев, овечьих стат и собачьих спин, мелькавших то тут, то там. Голова кружилась, она не чувствовала ног, а руки затекли и болели от самой шеи. И единственное, чего ей хотелось по-настоящему, выбраться из этого треклятого седла и упасть на кровать. Но, видимо, утомилась не только она, потому что под конец их путешествия все молчали, даже Форстер. От усталости и впечатлений в ней настолько притупилась осторожность и вообще все чувства, что когда она слезала с лошади, то даже не сопротивлялась тому, что Форстер помогал ей как-то очень уж настойчиво. А если бы не помогал, то, наверное, она бы упала, так у нее подгибались колени. Но он поймал ее за талию обеими руками, почти приподнял и аккуратно опустил на землю, прижав к себе. И в этот момент, в сумерках подъездной аллеи, она почувствовала спиной тепло его тела и тихий насмешливый голос прямо над ухом произнес. «Да ты сейчас упадешь, маленькая упрямица. Погоди, Эльи не шевелись». И затем рука Форстера неторопливо отцепила ее длинный локон от замка седельной сумки, и пальцами мимолетно коснулись щеки, как будто случайно. Но возмутиться этой неподобающей близости у нее просто не было сил, и когда они вошли в холл, Форстер поймал ее руку и церемонно поцеловав, произнес. «Доброй ночи, сеньорина Миранди. Надеюсь, я не сильно утомил вас этой поездкой. Спасибо за прекрасный день». Она пробормотала вежливый ответ, не в состоянии ответить на его насмешку. Держась за перила, кое-как поднялась по лестнице и, едва передвигая ноги, добралась до комнаты. Кажется, она никогда в жизни так не уставала. Кармелла охала вокруг, распекая ее на все лады, а она вообще уже ничего не чувствовала. И хотя Вира и была с мирной лошадью, Но путешествие по горным склонам требовало усилий в управлении, и все руки от запястья до предплечий ныли неимоверно. С непривычки от горного воздуха голова кружилась так, что хотелось только одного — упасть на кровать. И Кармела почти затащила ее в ванну. Забрала одежду и стояла, как страж, не давая ей уснуть и подливая горячей воды. «Да зачем вы в это все ввязались, сеньорина Габриэль? Разве пристала девушке с вашим положением, «Плясать с дикарями и проводить день с овцами», — сокрушалась Кармелла. «И о чем только сеньор Миранди думает? Плохо это все. То, что мы в этом доме, то, что вы так уезжаете с миссиром Форстером, все это очень плохо». Но Габриэля лишь слабо отмахнулась. Уже лежа в кровати и закрыв глаза, она все еще видела бесконечных овец, что шли вереницей перед мысленным взором. Пришел Бруно и, нарушив все их договоренности, бесцеремонно лег рядом. Лизнул ее в щеку, потом еще раз, но у Габриэль не было сил даже, чтобы отвернуться. Теперь понятно, почему Форстер не знает, что такое считать овец для того, чтобы заснуть. С этой мыслью она и провалилась в глубокий сон.